Мудрость родительской любви. Две любви. Есть две любви, которые нужны человеку. Любовь матери и любовь отца. Из них потом и произрастает любовь к себе и самоуважение. Если любви матери было достаточно, человек умеет относиться к себе с симпатией, защищать себя, радовать себя и баловать иногда. Человек не убьет себя переживаниями из-за других. Он умеет себя прощать и понимать и умеет себя подбодрить, сказать себе доброе слово, даже если другие нападают и критикуют. Такой человек заботится о своем здоровье и отдыхе и не позволяет собой пользоваться. Не любит себя те, кого мало любила мать, а чрезмерно любят избалованные материнской любовью эгоисты. Чаще всего так. Отцовская любовь — это самоуважение, это ощущение себя личностью, Личность имеет право на уважение других людей. Уважающий себя человек отдает долги. Прилагает усилия для саморазвития. Соблюдает этикет. Не ест ложкой из кастрюли, даже если он один. Содержит себя в чистоте, свою одежду в порядке. Он старается не лгать, не выходить из себя по пустякам, быть сильным и стойким в разных жизненных обстоятельствах. Уважающий себя человек чувствует свой уровень, и старается не опуститься ниже. Он старается. Вот что делает уважающий себя человек. Самоуважение не позволяет ему совершать низкие поступки или унижаться. И его не могут унизить. У такого человека сильная внутренняя опора. Ее создала любовь отца. Любовь к себе можно развить, только не чрезмерно. Любящая мать была у многих. А людей с самоуважением гораздо меньше потому что отцовская любовь досталась не всем. Для баланса и счастья в жизни надо развивать самоуважение. Из него произрастает успех. Любить себя можно сколько угодно, но окружающим это безразлично, а самоуважение они чувствуют. И не предложат вам три копейки за работу или миску с обедками. Для достижения истинного успеха необходимо уважение к себе. Оно транслируется миру и приносит плоды. Плоды богатства и успеха — вот что приносит уважение к себе. Если у вас не было в достатке любви отца, надо развивать самоуважение, тренировать его. Может, причина проблемы, препятствий как раз в недостаточном уважении к себе? Это можно и нужно поправить, если развивать качество уважающего себя человека. Родительская защита. Взрослым детям может помочь родительская защита. Даже если дети давно живут отдельно, самостоятельно, не просят о помощи и сами решают свои проблемы. У них есть и свои деньги, и свои возможности. Сердце родителя болит за ребенка, сколько бы ему ни было лет. И хочется помочь. Но не хочется лезть, выглядеть беспомощным и навязчивым, расспрашивать о проблеме, охоть давать ненужные советы. Этим не поможешь только отнимешь время и энергию. И сын или дочь вынуждены будут терпеливо отвечать, скрывая досаду. И так тяжело, а еще надо успокаивать маму или папу и выслушивать бесполезные советы. Пожилой отец узнал о болезни взрослого сына и о том, что бизнес сына рушится, дела идут все хуже и хуже. Чем поможешь? Пенсию свою отдашь. Так это ничего не решит. И сидеть рядом с кроваткой, рассказывая сказки и утешая, тоже невозможно. И живет сын в другом городе. Ехать к нему только обременять. Сын взрослый. Сам решает свои проблемы. Ему 40 лет. А сердце родителей болит за ребенка все равно. Отец достал все детские фотографии сына. Разложил по годам. Вот совсем малыш в ползунках. Вот мальчик в шортиках у карусели стоит и улыбается. Он оцифровал все фотографии. Сделал альбом в компьютере. И пока делал это, мысленно с каждой фотографией говорил, как говорил тогда, когда сын был маленьким. Утешал, подбадривал, подкреплял и молился за своего ребенка. Потом написал благословение красивым шрифтом. Словами, которые исходили из любящего сердца. Мол я и мама, благословляем тебя, любимый Вадик. Защищаем тебя своей любовью. Укрепляем тебя своей верой и надеждой. Дело было долгое. Оно захватило отца полностью. Он погрузился в процесс. Но это лучше, чем сидеть в бездействии или терзать сына звонками и сообщениями. Потом отец альбом послал сыну. И неприятности кончились. Здоровье восстановилось, выздоровел и бизнес. Сын снова встал на ноги. Вот способ помочь взрослым детям, когда помочь, казалось бы, нечем. Родитель снова видит своего ребенка ребенком. Обретает родительскую власть. И этой властью защищает свое дитя. передает ему свои силы. Этот способ работает. Незримые узы любви, как провода, передают энергию и защиту. А действие всегда имеет результат. Смысл. Это простой способ. Его можно применять в обстоятельствах, когда от родителя вроде бы ничего не зависит. Зависит. Очень многое зависит от любви и защиты близких. Границы спасительные. Ребенка надо ограничивать. Мягко, с любовью, но надо. Количество конфет надо ограничивать. Понятно почему. Время игры. Громкость крика, если это не грудной младенец. И шалости, причиняющие неудобства другим. Очень мягко разъяснять, что границы есть. Иначе можно вырастить несчастного человека. Все будут избегать его, а причины скрывать. Кому хочется объяснять, что не надо вываливать на других всю свою подноготную. Не надо орать и рыдать прилюдно. Громко говорить «я хочу какать». Нельзя. Впиваться в людей и мешать им не надо. Именно эти вещи разъясняют в детстве. Потом никто этого делать не будет. Просто уйдут или заблокируют. А отрегулированные отношения с лакомствами приведут к алкоголизму и нарушению обмена веществ. Потому что некому отобрать у взрослого человека коробку, конфет или бутылку. Границы спасительны, уверяю. Дело даже не в удобстве других людей. Границы нас защищают и помогают человеку себя сохранить. Поэтому ограничивать — это спасать и защищать. И учить спасаться и защищаться. А также отлично ладить с другими людьми, с которыми приходится взаимодействовать. Последний поезд. Во всем виноваты родители, так считают некоторые психологи. Они неправильно нас воспитывали и мало любили. Источник проблем — недостаток любви матери. Не думаю, что это так. Проблемы и сложности, обиды и боль бывают в любых отношениях. И во взрослом возрасте с матерью иногда трудно общаться. И даже невозможно. Все бывает. Но был период любви, который, возможно, мы не получим больше ни от одного человека. «Мало кто будет вставать по ночам, давать нам лекарства, успокаивать и утешать, отдавать последнее, жертвовать жизнью. И что толку говорить? Она же мать, она должна. Нас любили, пока мы были маленькими и беззащитными». В начале блокады эвакуировали матерей с детьми. Это был последний поезд. У одной мамы в страшной давке и панике потерялся мальчик двух лет. Она бегала и отчаянно кричала. Кто видел мальчика в белой панамке и синих штанишках? Это было так страшно, а поезд ушел. ждать никто не будет. Мальчик нашелся на другой улице, в панамке белой. Мать схватила его на руки, и они остались в блокадном городе, потому что она не могла уехать без сына. Им пришлось пережить ужасы голода и бомбежки. Страшное, смертное время. Мать погибла в конце блокады от голода. Может быть, если бы она выжила, У них потом были бы ссоры, так всегда бывает, или обиды и попреки. И выросший мальчик услышал бы от психолога, что мать допускала ошибки в его воспитании или давала подзатыльники. Во взрослой жизни всякое бывает, конечно. И все матери разные. Но надо прощать хотя бы за то, что было в младенчестве, за истинную любовь. За то, что мать бежала бы по страшным улицам по сирен и кричала. «Вы не видели мальчика в Белой Панамке?» позабыв о своем месте в спасительном поезде, в последнем. Родитель ведьма. Родитель ведьмы — это выражение используют психологи и философы. Есть оно и в книге знаменитого психолога и психиатра Эрика Берна. Родитель ведьма — это метафора. Это родитель, который тайно или явно уничтожает личность своего ребенка и дарит ему злую судьбу, как ведьма в сказках отравленное яблоко или веретено. Родитель ведьма может скрывать свои умыслы и притворяться любящим, в точности как колдунья из пряничного домика. Но на самом деле такая мать или такой отец транслирует ребенку приказы погибнуть, дают неправильные и опасные советы под видом заботы и предсказывают злую судьбу. «У тебя ничего не получится. Ты будешь несчастным. Ничего хорошего с тобой не произойдет. Неважно, ругает такой родитель ребенка, проклинает его и желает погибели или говорит вроде бы правильные слова. В посланиях ведьмы всегда заложено зло. Это разрушительный импульс. Потом этот взрослый человек теряет в жизни все возможности. В самый ответственный момент, как будто злой дух подталкивает к неправильным действиям. Иди на песя как следует. Это все, что тебе остается, ведь ты копия твоего папаши пьяницы. Не стоит и стараться. Все равно этот мужчина тебя бросит. Лучше прямо сейчас закати истерику, разрушь отношения. Да кому ты нужен? Даже не думай найти другую работу. Твоя судьба — жить в нищете. Или еще хуже, — говорит темный голос ведьмы. Ударь его. Нечего церемониться, распускай руки. А потом сядь в тюрьму, там тебе самое место. Этот страшный внутренний голос — приказы из детства. Приказы родителя ведьмы. Может, он так не говорил вслух, но это то, что он вам желал и что предсказывал. Если вас в решающий момент что-то сбивает с пути или отнимает у вас силы, нужно сделать вот что. Возьмите листочек бумаги и напишите доброе заклятие против злого. Очень простое. Пишите «Нет, мама, я поступлю по-своему». «Я поступлю правильно». Потом положите листочек в сумочку или в бумажник и носите его с собой. Помните, что на нем написано. А в момент, когда решается ваша судьба или вдруг нахлынули плохие мысли, когда что-то толкает вас к опасным поступкам, повторяйте вслух «Нет, мама. Нет, папа. Я не буду этого делать. Я поступлю по-своему». И поступайте по-своему. Поступайте правильно. Со временем вы возьмете власть над своей судьбой в свои руки. Этот способ работает, хотя он очень простой. Но проклятие ведьмы тоже простое а может исподваль разрушить жизнь и погубить человека. Если родитель не умеет любить. Чем раньше ребенок поймет, что с родителями что-то не так, тем лучше. Потому что иначе он начинает думать, что это с ним что-то не так. Что это он виноват, плох, недостоин любви. Что это он некрасивый, непослушный, плохой. И все плохое происходит с ним совершенно заслуженно. Но чем раньше приходит понимание, что проблема с родителями, тем лучше, тем больше шансов сохранить себя и поосторожнее с родителем общаться, не расслабляться и ни на что особо не рассчитывать. Это грустное понимание для маленького человека, но спасительное. Одна успешная женщина рассказала, что маму свою принимает такой, какая она есть. Ничего не ждет и ни на что не обижается. Ничего маме не рассказывает, не откровенничает, и слова ее токсичные, и близко к сердцу не принимает. Эта женщина сама всего добилась в жизни, не ждала от мамы одобрения и понимания. Даже наоборот, была всегда готова к нападению и обесцениванию с пяти лет, когда мама сшила ей платье на новогодний праздник в садике. Вот тогда девочка точно поняла, что с мамой что-то не так. Другим девочкам мамы сшили наряды снежинок и лисичек. Снегурочки еще были. И даже одна девочка — снежная королева. А этой девочке мама сшила платье Золушки. Только не то, которое фея подарила, а то, в котором Золушка ходила у мачехи. Ну, лохмотья с заплатами и художественно расположенными дырами. Рубище нищенки. И ведь шить это рубище было непросто, не легче, чем пышное платье. Но мама всю ночь старалась и сшила платье Золушки. Девочка послушно надела этот сомнительный наряд, и даже стишок чуть не забыла от изумления. Но многое поняла, не умом, а душой. Грустно жить с пониманием, что родитель не может и не умеет любить. И не ценит тебя, не уважает твою личность. Но многое проясняется, когда на тебя наденут платье золушки и слегка измажут лицо сажей. Что же, надо жить. Надо ждать фею или самой ей стать. Но помнить всегда, с тобой все в порядке. Это с теми, кто протягивает тебе лохмотья, что-то не так. Надо быть наготове и ни на что не рассчитывать. Токсичная семья. Психологически здоровые семьи обсуждают свои задачи, цели, проблемы, решения. Говорят именно об этом. В психологически больной семье обсуждают чужие проблемы, других людей, сладострастно смакуя подробности чужой жизни. И всегда в негативном ключе с завистью или с осуждением. Это главный признак здорового и гнилого климата в семье. В семье вырастает или психологически здоровый человек, который строит свою жизнь, умеет решать проблемы, имеет прочные отношения с людьми, уважение социума, так как соблюдает принятые в этом социуме правила. Или вырастает человек, нездоровый морально, завистливый психопат, который рано или поздно теряет все. Даже если благодаря природному уму и способностям он чего-то достиг, все равно потеряет это. Потому что обсуждает и осуждает других людей и теряет уважение социума, здорового социума, где подобное поведение не приветствуется. Больная семья все время и ресурсы тратит на обсуждение других. Или токсичная группа тратит так свои ресурсы. Этим людям некогда решать собственные проблемы. В группе не доверяют друг другу. Предают друг друга. Выдают тайны своих чужим. Это слабая и токсичная группа. Семья. В ней вырастают предатели. Главный признак психологического здоровья семьи простой. Сколько времени там обсуждают свои проблемы. И сколько времени обсуждают других людей и их жизни. Смотрят подобного рода шоу, читают желтую прессу. Неудачники тратят свою жизнь и ресурс, обсуждая других. Где бы они ни оказались. Они моментально начинают обсуждать других. И своих при чужих, само собой. Те, кто добивается успеха, обсуждают проблемы своей группы в самой группе и не выносят ссор из избы, и в чужом мусоре не копаются. Присмотритесь и подумайте. И держитесь подальше от гнилых и больных групп. Они заразные и опасны. Как не повторить судьбу родителя? Люди часто задают этот вопрос, потому что от предков, от родителей можно получить несчастную, горькую участь, плохую судьбу. Раньше в народе это отлично знали, а наука отвергла передачу судьбы. Сейчас и ученые увидели наконец связь между судьбой родителя и судьбой его детей. Передается эпигенетический код, ген судьбы. Это факт. Но как не повторить судьбу несчастной матери, бабушки, рано умершего отца, например. Иногда человек с ужасом понимает, что повторяет судьбу родственника, предка, и ничего с этим поделать не может. Одиночество, бедность, утрата супруга, лишение положения — все это случилось и в его жизни. Есть защитные правила. Их надо соблюдать, чтобы не перенять и не повторить плохую судьбу. Первое. Перестаньте осуждать того, чью судьбу вы не хотите повторить. Чем больше осуждения и воспоминаний, тем сильнее наше внимание приковано к этому человеку. Мы бессознательно перенимаем его поведение, мысли, энергии. Заметили, что часто с нами происходит то, что мы осудили. Вот по этой причине. Перенесите внимание на собственную жизнь. Второе. Контролируйте эмоции при общении с этим человеком или при воспоминании о нем. Эмоции — это провода по которой мы обмениваемся энергией. Несчастную и одинокую судьбу матери могут перенять и сильно любящие, слишком привязанные к маме дочери и дочери, которые мать гневно осуждают, испытывают ненависть, рассказывают часто эмоционально о ее грехах. А потом оказываются в такой же ловушке судьбы, хотя и по другим причинам, но тоже в одиночестве и в бедности, например. Третье. Вспомните афоризм. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу. А психиатры говорят так. Характер — это судьба. Не хотите повторить судьбу родителя? Начинайте с изменения привычек. Они из влияют на нашу жизнь. Их нелегко заметить, но изменить не очень трудно. Отец привык выпивать в пятницу, а в субботу спать до обеда. Не делайте так. Мать имела привычку обсуждать родственников и ссориться с соседями, Наладьте отношения с соседями и найдите другую тему разговоров, кроме родней и их проблем. Дедушка ругался матом и стал жертвой нападения. Погиб молодым. Измените свой лексикон для начала. Предки жили в бедности, а деньги копили и все потеряли. Учитесь правильно вкладывать деньги и нормально тратить. Если вы будете контролировать себя и систематически выполнять эти три правила, гораздо меньше шансов, что вас настигнет плохая судьба предков. Вы постепенно выстроите свою личную судьбу. Хороша она будет или плоха, зависит от вас. Но риск фатального копирования чужой несчастной жизни снизится до минимума. Поучительная история. Есть отличная сказка «В тысячи и одной ночи». Там все сказки отличные, но это еще и поучительная. Для педагогов и психологов. И любителей вмешиваться в чужую жизнь. И давать советы. У султана был сын. И жена султанша. Остальных можно не считать. Жена настоящая была одна. Сын был необычайно прекрасен. Лицо подобно луне. Тонкий стан, прекрасные бедра. Они походили на подушки, набитые страусинными перьями. И от этого стан еще более красиво покачивался и изгибался. Так что сын еле ходил. Все сидел на прекрасных бедрах и угощался Рахат-Лукумом. Но однажды этот Рахат-Лукум ему в голову бросился. Он упился вином, встал на свои прекрасные ноги и, переваливаясь, посетил заседание Государственного совета, где устроил скандал. Жениться захотел. Скандалил он стихами и песнями, а потом ударил своего папу-султана. Он не хотел бить отца, но, понятное дело, в него вселился злой дух, как объяснила султану жена. Все равно неприятно. Все плачут и читают стихи, как положено во время семейной бури. Позвали визеря, который играл роль психолога и педагога в те далекие времена. И визерь велел наказать сына жестоким наказанием, чтобы неповадно было папу ударять. Наказание придумали страшное. Заточить сына на ночь в башню. Все плачут. У сына все шальвары от слез мокрые. Но визир не преклонен. В башню. И весь вечер невольники носят в башню ковры, светильники, одеяла, подушки и припасы Рахатлукума, лукума, музыкальные инструменты и книги, ковры и мебель. Пока родители убиваются от горя. Потом рыдающего красавца сына ведут в башню и оставляют там на ночь с несколькими слугами. Красавец засыпает, а в окно башни влетает ифритка, которая юноше этот страшно нравится. И она даже принимает ислам и осыпает храпящего царевича драгоценностями и пишут у него на лбу свое имя. Так что утром все кончается очень хорошо. Царевича женят на ефритке, теперь уже благонравные мусульманки, а визирю отрубают голову за коварство. Это я к тому, что не стоит вмешиваться в воспитательные процессы и склонять родителей к наказанию любимого отпрыска. Они его простят, потому что любят, что бы ни случилось. А вот Визерю может не поздоровиться. Голову ему, кстати, отрубили по совету и фритки. Она сразу поняла, от кого надо избавиться в первую очередь. Кольцо с бриллиантом. У одной женщины было кольцо с бриллиантом. И вот оно пропало. Прямо из квартиры. А она жила одна. К ней приходил только сын, который купил эту хорошенькую квартиру. И кольцо тоже он купил. Он работал замдиректора крупной компании. И маму очень любил. И любил свою жену. Недавно женился на такой гале из поселка. Ужас, конечно. Она была из не очень благополучной семьи. Мать-вдова, трое братьев. И всего лишь техникум окончила, то есть почти без образования. И вообще, обезьяна-чита, как мама Кирилла сказала. «Вылитая обезьяна-чита». Мама Нинель Александровна, очень деликатно, хотя и плача, рассказала сыну о пропаже кольца: Еще пропало немного денег, взято из пачки. Нинеля Александровна хранила деньги в пачках, ей сын много давал. И понятно, что Галя Чита взяла, потому что у нее мама заболела, и братьев надо содержать. А у мужа она боялась просить. Ведь Нинеля Александровна строго предупреждала, что нельзя просить деньги на родственников. Это мещанство и подло довольно-таки. Вот Чита и взяла кольцо, чтобы продать. Это можно понять, можно простить. Но пусть признается и раскается, только тогда прощение будет заслуженным. Чита ни за что признаваться не хотела. Рыдала, клялась всем, чем угодно. И Кирилл ее не выгнал, конечно. Он с ней продолжал жить, но к маме ее больше не брал. И отношения испортились. Каждый вечер допрос и попытки вывести Галю на чистую воду, чтобы она сама призналась. В общем, в один прекрасный день Чита уехала к себе в поселок И через некоторое время вышла там замуж за какого-то парня. А Кирилл так и не женился. Он потерял веру в людей. И все про это кольцо с мамой говорил. Что вот призналась бы Чита, теперь и он называл ее обезьянним именем. Простили бы ее и стали бы дальше жалеть и жить с ней. И в гости к маме брать. А она вот какая оказалась. Так прошло 10 лет. Нинель Александровна попала в больницу. С сердцем. Кирилл поехал к ней домой. Искать какие-то документы. Полез в трюмо, а там коробочка с кольцом. Раньше она пустая была. Мама часто ее демонстрировала. Пустую, обворованную. А вот оно, кольцо. Лежит и сверкает себе, запрятанное в дальний угол. И растолстевший, Посидевший Кирилл все понял. Заплакал. Но было уже поздно, конечно. И вот, говорят, правда восторжествует. Но и что? Хочется иногда ответить. Толку-то? Судьба искалечена, жизнь не сломана, отношения безнадёжно испорчены. И нет человека рядом. Так что не спешите верить дурному и обвинять, и допрашивать, и осуждать. Печальная история. И хорошее в ней только то, что Кирилл позвонил Гале и попросил прощения, хотя бы это. Не жалуйся. У одной женщины сын женился и стал жить отдельно с молодой женой, и с невесткой у свекрови как-то не заладились отношения. Жена была слишком молодая и истеричная, а свекровь мрачная и неприветливая, и они сильно друг другу не нравились, общались редко, вынужденно а потом и вовсе перестали. Тем более молодые жили отдельно, взяли в ипотеку квартиру-студию. И как следовало ожидать, сын Алёша поссорился с женой Катей и пришел к маме переночевать. Так и сказал, «Можно я у тебя переночую? Сил нет жить с этой психопаткой». И угрюмая Леонора Леонидовна сказала, «Нет, нельзя. Иди домой и решай свои семейные проблемы. Я твоя мама, я приму любое твое решение». Я тебя люблю, хотя не люблю это говорить. Поэтому иди домой. А Катя, я позвоню и скажу, что ты сейчас же приедешь. Сын страшно обиделся и стал еще больше жаловаться на жену истеричку и приводить ее высказывания и показывать царапину на руке. Но мать мрачно говорила: Я мол, тебя покрывать не буду. Потом ты еще где-нибудь начнешь ночевать. А меня попросишь обманывать, или будешь туда-сюда ходить, а Катя за тобой бегать и ненавидеть меня. «Иди домой». Грубая мать практически вытолкала сына из дому, приговаривая, что надо нести ответственность за свои действия. «Живёшь с женой? Иди и живи». А не в моготу «разводись», но не жалуйся на нее. Алёша пошёл домой. Не привык он шастать по друзьям или отелям. И, конечно, помирился с Катей. Он её любил, просто поссорился. Бывает такое. Они стали дальше жить. И даже наладились отношения, когда родился ребеночек. Я и Леонора Леонидовна сразу пригодилась, да и раскрылась с наилучшей стороны. А Катя так и не узнала про то, как мать выгнала ночью сына из дома. Но все равно почувствовала, ведь некоторые вещи чувствуешь сердцем. И теперь они живут хорошо. И никому свекровь не рассказывала, как от нее ушел в молодости муж. Сначала к маме, а потом к другой женщине. Поэтому у Алёши отца и не было, а у неё мужа. Вот так поступила эта женщина темной зимней ночью. «Очень жестоко», — скажут некоторые, — «очень правильно», — думается мне. А сейчас она и сама ищет свое счастье. Пусть найдет. Действует она правильно, так что все получится. Двойное послание. Мама пришла к сыну в больницу. Скажу прямо, в сумасшедший дом и ласково попеняла, что сын не рад ее видеть и не выражает чувств. Сын попытался маму обнять, а она по-доброму сказала, «Чего лезешь? Давай сначала поговорим о твоем самочувствии». Сын начал говорить, что ему лучше, а мама не слушала и о своем говорила. В общем, сына с припадком утащили в палату, а доктор сделал вывод — это двойное послание. «Это ситуация, когда непонятно, что от тебя хотят и какие действия требуют». Вот сын и помешался, ведь он с рождения в такой атмосфере жил. И начальник-самодур или родственник с двойными посланиями могут довести человека до нервного срыва. Или до крика «Вы что, издеваетесь?» Да, издеваются. Совершенно верно. Это разновидность издевательства, сознательного или бессознательного, которое разрушает психологическую защиту и вызывает помешательство. «Никогда я никому не позволяй оскорблять тебя, гнида!» Такое наставление давал папа сыну. Или жена упрекала мужа в том, что он не дарит подарки. А когда он начал перечислять подарки, жена сказала, «Какой ты мелочный! Разве хорошие мужья запоминают подарки?» «Да и так себе подарки!» Мой дядя, будущий ученый-физик, взял в детстве два штепселя, соединил проводом и воткнул в две разные розетки. Произошло замыкание. Вот нечто подобное в мозгу и происходит. И человек или сбегает, если это возможно, или его увозят в клинику. Но починить проводку, к счастью, можно, если начать общаться с нормальными и добрыми людьми, которые ясно выражаются и дают простые советы или понятные указания. В ответ на улыбку улыбаются, в ответ на шутку смеются, а за подарки благодарят искренне. И говорят «вот хорошее, а вот плохое». На зеленый свет надо переходить дорогу, а на красный — не надо. В понедельник мы будем работать, а в воскресенье на дачу поедем. Иди сюда, я тебя обниму и пирожка дам». Как это просто, как банально. Однако несчастный сын выздоровел, общаясь с доктором, а мама так и не поняла ничего. Якобы. Потому что на самом деле ее куда больше устраивал ненормальный и зависимый от нее сын, чем самостоятельный человек. Во всем есть умысел. Ты еще пожалеешь. Возвращение блудного сына — очень печальная картина. Некоторые родители, от которых отдалился взрослый ребенок, в этой картине видят свои мечты и фантазии. Шизофреногенная мать и деспотичный отец втайне мечтают, чтобы беглец вернулся, чтобы деньги промотал, впал в бедность, заболел и подвергся преследованиям и приполз на коленях в одном ботинке. На Руси о таких родителях говорили. Они заедают чужой век. И не дают жить взрослым детям. Вызывают чувство вины, плачут, угрожают, звонят, пишут, твердят. Ты еще пожалеешь. У тебя дети вырастут, ты наплачешься. Все тебя бросят. Некому будет стакан воды подать. И если ребенок все же осмеливается годам к 30 создать семью и уйти из дома, Преследование будет продолжаться всю жизнь. И недобрые мечты тоже. О том, как приползут на коленях и будут просить прощения за побег. Поэтому мы так бережно и осторожно относимся к взрослым детям. Храним дистанцию и не лезем советами и поучениями. Не хотим заедать век, ни в коем случае. А по-другому очень часто бывает. Но люди стыдятся рассказать, как их терроризируют собственные родители и желают плохого. Плохого ради хорошего. Чтобы ребенок раскаялся и вернулся в рабство. Это сложная тема, но родители иногда очень вредят детям. И особо любящие мечтают, чтобы приполз. В одном башмаке, на коленях, и молило о прощении. И эти злые мечты сбываются, к сожалению, нередко. Люди-то родные и близкие. Не просто хранить дистанцию и одновременно сохранять любовь и уважение, несмотря ни на что. Но только такой подход может помочь. Просто любите. Никто на свете не знает вашего ребенка так хорошо, как вы. Это следует помнить всегда. Особенно, когда результаты тестирования вас пугают и удручают. Ни один чужой дяденька или тетенька, какими бы умными они ни казались, не знают, как ваш ребенок слушает сказки и песни поет. Как он смеется над смешным, и плачет на трогательном. Как он обнимает и жалеет свою мамочку, когда ей грустно. Как он смотрит проницательным мудрым взором прямо в душу и молча говорит. Вы понимаете друг друга без слов. Никто не знает, какой он добрый, великодушный. Как он готов заступиться за вас и отдать свою маленькую жизнь без всяких колебаний. И именно за вас. Бездушные тесты и бездушные люди ничего этого не покажут. Напуганный малыш будет выдавливать из себя ответы, нелепые или неумные. А как иначе? Это же чужие люди, которые, скорее всего, уже все решили и диагноз приготовили. Это их работа — ставить диагнозы. Дислексия, дисграфия, аутизм, умственная отсталость. Конечно, все это бывает. Только вот Эйнштейн не разговаривал до 4 лет. У Маяковского явно были проблемы с пунктуацией. А Циолковский был не лучшим учеником, и даже оставался на второй год. В гостях один говорливый и развязный психолог выпивал и шутил. Шутил и выпивал. И все лез к маленькому молчаливому мальчику, который из вежливости и деликатности тихонько отворачивался. Тогда психолог заявил, мол, это какой-то маленький аутист, никак не хочет идти на контакт. Да было бы с кем и зачем. Я бы тоже не пошла на такой контакт и попросила бы психолога выйти вон. Но ребенок не может этого сделать по понятным причинам. Вот и выглядит иногда как отсталый, но это не так. Вы доверяете себе и своему ребенку, а уже потом чужим людям с вопросами, заданиями и требованиями, и диагнозами. Развивайте, поддерживайте, обнимайте и просто любите своего ребенка. Этого достаточно для счастья. А все остальное приложится со временем. Так обычно бывает.